Глава вторая. Марго. Мы с Нэнси сидели на лестнице здания суда и ждали. Я кивнула на киоск на колесах, где мы только что купили кофе. «А слабо тебе зайти туда и начать принимать заказы?» Владелец только что убежал в магазин напротив, выставив табличку «Буду через две минуты» однако у киоска уже начала собираться очередь жаждущих кофе. «С ума сошла! Меня же арестуют!» «Ты же адвокат! Выкрутишься!» Нэнси допила остаток кофе из пластикового стаканчика и встала. «Пожалуй, я у тебя в долгу, раз этот целующийся бандит так и не перезвонил. А я так на него надеялась!» Вздохнула она. «Между прочим, я тоже». Много дней я то и дело проверяла телефон, не сомневаясь, что красавец-брюнет из кафе позвонит. Пресловутая химия между нами зашкаливала, по крайней мере, мне так казалось. Но этот гад не позвонил. Я смотрела, как Нэнси подошла к киоску, незаметно огляделась и скрылась внутри. Через несколько секунд она с блокнотом в руке помахала мне из окошка принимая первый заказ. Я зажимала руками рот от смеха, глядя, как она делает кофе и рассчитывается с покупателями. Но мое кудахтанье сразу прекратилось, когда с противоположного тротуара раздался разъяренный вопль. Хозяин киоска замахал руками, останавливая поток машин и бросился через улицу, едва не угодив под автомобиль. «Блин!» — я вскочила. Нэнси исчезла из окошка, как раз когда владелец обежал свой киоск. Когда я подоспела, у подруги уже все было под контролем. «Спасибо, Ахмед!» Нэнси поцеловала владельца в щеку, и он со стоном полез в свою палатку, огрызнувшись. «Женщина, твое место в зале суда, не лезь в мой киоск!» Чего не удержавшись, засмеялась я. Нэнси пожала плечами. «Я сказала, что я адвокат-индивидуал, а индивидуальным предпринимателям, как мы с Ахмедом, надо всячески поддерживать друг друга». «Слушай, только ты можешь рассмешить меня до колик, когда я пришла в суд на заключительное слушание по моему разводу». Нэнси озабоченно взглянула на экран мобильного проверяя время. Черт, давай быстрее. Судья Хэллоран повернут на пунктуальности. Очередь на досмотр оказалась в милю длиной. Видимо, народ дружно решил, что сегодня прекрасный день для разводов. Служебная для адвокатов очередь была короче. И Нэнси метнулась туда, чтобы, по крайней мере, быть на месте к началу слушания. Я же ворвалась в нужный зал на втором этаже только минут через пятнадцать. Массивная дверь была закрыта, и при моем появлении судья уставился прямо на меня. Я замерла. Все головы повернулись ко мне. Это было, как если бы вдруг выключили оглушительную песню. Мне даже показалось, что я ошиблась залом. Но в судейском кресле... Сидел его честь Хеверон. «Чем могу быть полезен?» э э «Мне сюда. У меня тут адвокат. Сегодня слушается мое дело». Судья снял очки. «А на каком месте в сегодняшней повестке дня в ваше слушание?» «Что?» Судья вздохнул и посмотрел на стоявшую справа Нэнси. «Вы проинформировали свою клиентку, что суд начинается в 9.30?» «Да, Ваша честь, приношу свои извинения. Очередь на досмотр сегодня очень длинная». Элоран надел очки и взял первый документ. Нэнси перехватила мой взгляд и жестом велела кубарем лететь к ней. Судья не стал дожидаться, пока я займу свое место и забубнил какую-то юридическую тарабарщину, пока я престыженно шла по залу. Приблизившись к перегородке, отделявшей, так сказать, игроков от зрителей, я допустила ошибку, взглянув на соседнюю половину зала. Мой вскоре бывший муженек расплылся в фальшивой улыбке. Вот негодяй! Но оторопела я при виде стоявшего рядом с ним брюнета, Оторопь не способствует быстрому перемещению, поэтому я, открывая деревянную дверцу, оступилась и споткнулась. Приземлившись на задницу, я посмотрела на судью. Хеллорана это не позабавило. Человек, ставший, простите за каламбур, причиной моего падения, оказался рядом и подал мне руку, чтобы помочь подняться. Я не верила своим глазам. Адонис из кофейни. Скотина, который так и не позвонил. Ну и, соответственно, адвокат Рекса. Я знала, что его представляет некий Честер Сейнт. Но мне и в голову не приходило, что Честера можно называть Четом. У меня сразу возникла масса вопросов. Тогда в кафе он знал, кто я? «Неужели он с самого начала играл в какую-то недостойную игру?» Помогая встать, Чет шепнул мне на ухо. «Видимо, это вам прилетело за вашу шуточку». «Карма, что поделаешь?» Не найдясь с ответом от растерянности и возмущения, я поднялась с пола. «Честер Сейнт, Эсквайр, он же Чет, он же целующийся бандит», вернулся за свой стол. Тупо стоя в проходе, я смотрела ему вслед. Судья Хэллоран шумно вздохнул. «Мисс Адамс, если вы не ушиблись, займите, наконец, свое место. Вы уже получили свою порцию общего внимания». Я заморгала и поглядела на Нэнси. Подруга ответила взглядом быстро ко мне, идиотка. «Сейчас. Простите, ваша честь». Судья продолжал. «Мистер Сейнт, почему вы ходатайствуете об отложении слушания? Данный развод совершается по взаимному согласию, и в части раздела имущества стороны тоже не имеют друг к другу претензий». Мистер Сейнт встал и застегнул пиджак. «Ваша честь, мы лишь недавно обнаружили вероятное несоответствие в оценке имущества, принадлежащего мисс Адамс» поэтому нам понадобится некоторое время для проверки». Судья взглянул на Нэнси. «Вы с этим согласны?» «Нет, Ваша честь». «Еще бы», — пробормотал судья. Нэнси показала на стол ответчика. «Я получила ходатайство о переносе слушания всего пять минут назад. Одновременно с вами, Ваша честь». По нашему мнению, в этом вопросе проблем возникнуть не может. Моя клиентка и мистер Адамс согласились на раздел имущества по праву справедливости и на основе взаимного доверия. Судья обвел взглядом другой стол. «Так в чем же вы видите проблему, мистер Сейнт?» Нам стало известно, что у мисс Адамс имеется незадекларированный банковский счет, с крупным вкладом. Я вытянула шею, чтобы видеть своего бывшего из засидевшей рядом Нэнси. «Какой еще счет? Какой вклад? Ты потратил все наши сбережения на шлюшку, которую взял себе в секретарши, хотя она не умела ни печатать, ни отвечать на телефон. Должно быть, ключевую роль сыграли иные ее умения». Нэнси на меня шикнула. Судья не был столь вежлив. «Мисс Адамс, на заседание суда надо является вовремя, а во время слушания хранить молчание, если вам не задали вопросы. Вы меня поняли?» «Так я же...» Нэнси схватила меня за локоть, предупредив без слов. Я сдержалась и тихо ответила. «Да, ваша честь». «Раз у нас так занятно проходят встречи, давайте повторим». Судья надел очки и посмотрел в зал. «Кодотайство о переносе слушания удовлетворено. Следующее заседание назначено через три недели». Он взглянул на меня поверх очков. «И не опаздывайте, мисс Адамс». «Голова у меня пошла кругом. Я не понимала, что происходит». «Красавец из кафе, адвокат моего мужа, а у меня, оказывается, припрятано богатство!» Я повернулась к Нэнси. «Что за хрень?» «Сама у тебя собиралась спросить!» Мистер Сейнт в сопровождении своего клиента подошел к нашему столу и заговорил, обращаясь к Нэнси. «Нам потребуется информация об общих счетах в банке Торонто Доминион». Какие общие счета, опешила я. Я не являюсь клиентом канадского банка. И тут меня осенило. Я волком глянула на Рекса. Так ты про бабулины деньги. Это же ее счет. Он только формально общий, чтобы я могла ходить за нее в банк, пока она болеет. Рекс промолчал. Зато его адвокат отчеканил, глядя на меня в упор. Эта информация нужна нам к концу недели.